Фред Варгас. Человек наизнанку. Перевод с французского Елены Тарусиной. Во вторник в альпийском местечке Вандбрюн нашли четырех растерзанных овец, а в четверг в перфоре девять. «Это волки, они идут на нас», — сказал кто-то из стариков. Другой, осушив стакан, поднял руку и произнес... «Не волки, Пьеро, а волк! Зверь, какого ты еще не видел! Он идет на нас!»